Когда несколько недель спустя Тони вернулся в Англию, вид у него был далеко не щегольской. Он дошел до самой испанской границы и с величайшим сожалением покинул подножье Перинеев, чтобы сесть в поезд и отправиться в обратный путь. Ничего, жизнь еще не кончена, и много есть миров для тех, кто умеет видеть их за горизонтом. Солнце и дожди разукрасили живыми красками лицо Тони, но лишили красок и формы его одежду, а его подбитые гвоздями башмаки износились и стоптались. Неудивительно, что английский таможенный чиновник отнесся к нему с подозрением и, несмотря на все заверения Тони, настоял на осмотре его ранца. Приятно было сознавать, что он не найдет там ничего, кроме грязного белья. А пустошив ранец чиновник с видом бывалого человека, которого не проведешь, перевернул его вверх дном и стал трясти, чтобы посмотреть, не вывалился ли оттуда пакетик с кокаином. Так как ничего подобного не произошло, он величественно отвернулся, предоставив то не самому укладывать вещи в ранец. Тони с удивлением обнаружил, что его почти не задело грубость этого человека. Идя по перрону в самый конец поезда к вагону третьего класса, он не без удовольствия поглядывал на пассажиров, которые чуть ли не все с видом глубочайшего удовлетворения пили крепкий индийский чай. А почему бы и нет? Я бы сказал, чашка крепкого чая так хорошо освежает. В Лондоне его встретила кроткая Маргарет, и они, как было условлено, сразу отправились за город. На улицах повсюду были расклеены плакаты, огромные буквы которых извещали о съезде Трэд-юнионов, о мистере Болдуине и об угрозе для страны. Стэнли Болдуин, премьер-министр Великобритании, в 1923-24-м двадцать четвертом, двадцать девятом и тысяча девятьсот тридцать пятом, тысяча девятьсот тридцать седьмом годах. Тони не обратил на них внимания. Он рассказывал о том, что видел, расспрашивал Маргарет, как она проводила время, и радовался тому, что она с ним ласковая и, по-видимому, довольна, что он вернулся. Пока они шли по перрону, им попались на глаза еще целая серия плакатов. И Маргарет купила три-четыре вечерние газеты, которые стала торопливо просматривать, как только они сели в машину. О, Тони, воскликнула она, ты думаешь, они действительно это сделают? Что сделают? Да объявят всеобщую забастовку? А разве уже дошло до этого? спросил Тони, заинтересовавшись. Я с самого отъезда не заглядывал в газеты. «Джулиан, кажется, что ты говорила об этом, да я забыл. Вряд ли забастовка будет всеобщей. С виду все как будто идет своим чередом». «Говорят, она начнется дня через два-три, а сейчас у них все время идут какие-то конференции. Какой ты -то чудак, Тони! Ты совсем не интересуешься вещами, которые касаются нас всех. Подумать только, ведь нам, может быть, придется голодать». Что зря волноваться заранее? Этим делу не поможешь. А насчет того, что придется голодать, не беспокойся. Я когда-то ловко умел раздобывать все, что нужно. И потом это просто блев с обеих сторон. А впрочем меня все это мало касается. Но тебя это должно касаться. С возмущением сказала Маргарет, словно его безразличие оскорбляло ее лично. Как ты можешь? Сидеть спокойно и говорить мне, что тебя не касаются эти ужасные вожаки третьюнионов, замышляющие гражданскую войну и предательство. Но что что такого? Они только стараются добиться лучших условий для себя и своих товарищей. А если они собираются воевать с дельцами, им предстоит бороться со сдевшейся шайкой мерзавцев. Тони, как ты можешь идти? против своего собственного класса. А разве я принадлежу к какому-нибудь классу? Мне кажется, он давно потерял меня. Во всяком случае, газеты никак на меня не повлияют. По-моему, вся эта история похожа на то, как лев и осел поссорились из-за добычи, которую они еще не захватили. А в это время пришли другие звери и захватили ее. И правильно сделали. Чума! На оба ваших дома. Маргарет прикрылась газетой и смахнула горестную слезинку. По-видимому, она утешала себя мыслью о его ненормальности, иначе ей пришлось бы считать его грубой скотиной. Правду сказать, Тони уже раскаивался, что так резко осадил ее любовь к сенсации, но это так внезапно резануло его. Ему не хотелось ссориться с Маргарет. Поэтому он принялся весело болтать о всяких пустяках, пока на лице ее снова не появилась улыбка. В то же время кто не чувствовал, что он далеко не так равнодушен к тому, что кругом происходит, как ему показалось сначала. Он вспомнил стихи Честертона об английском народе, который еще не заговорил. Гилберт Честертон, английский писатель, автор детективных рассказов. И стихов. Не собирается ли он заговорить теперь и добиться своего? То не знал, какое жгучее негодование накопилось в народе. И не из-за низкой заработной платы, в конце концов в Англии платили лучше, чем в большинстве других стран, а из-за ужасных бытовых условий и невообразимо глупого заносчивого высокомерия того класса, который живет за счет трудящихся. Если это прорвётся наружу, кое-кому туга придётся. Но на одном негодовании далеко не уедешь. А что можно сделать без оружия против танков и пулемётов? Во всяком случае, это будет гнусная, мерзкая драка и тем более нелепая, что в Англии ни одна душа не верит, будто революция может что-то изменить. Конечно, ничто не изменится. Единственная успешная революция – это революция в умах и сердцах человеческих, а для этого нет нужды прибегать к насилию. Следующие два дня пролетели быстро и без всяких неприятностей. Тони потратил много времени на уничтожение старых бумаг и разделил все свое личное имущество на три кучки. Одна предназначалась к уничтожению, другая для раздачи и третья для продажи. Удивительно, каким количеством ненужного хлама обрастает человек. Потом приходится обзаводиться домом, чтобы хранить его, и вот уже ты прикован к нему, как узник за ногу. Какое безумие покупать недвижимость, вечное владение! Когда остается жить каких-нибудь сорок-пятьдесят лет? Единственный смысл приобретать имущество в том, чтобы обеспечить семью. А кто серьезно думает об этом в прежнем смысле слова, теперь, когда капитал текуч как вода, и когда вследствие громадных наследственных пошлин владение теряет для потомка всякую ценность. А само отцовство, зачастую простая случайность или даже хуже того, честолюбие, чтобы было о чем поговорить в клубе. Прежде чем заводить ребенка, двое людей должны были бы страстно, до боли томиться желанием иметь его. Больше всего Тони обрадовал длинный дружеский разговор, который состоялся в день его приезда после обеда у него с Маргарит. избегая денежных и каких-либо других спорных вопросов, например его намерения бросить службу, он стал говорить с ней в духе своего неотправленного письма к Джулиану. Они переговорили о многом, начиная с первых дней проведенных вместе в Париже, хотя так они коснулись по-настоящему самого существо своих взаимоотношений. Маргарет показалась ему в общем удивительно благоразумной. Она выслушала без всяких неприязненных замечаний его несколько запутанный рассказ о его переживаниях и как все это нарастало в нем. Она даже соглашалась с ним, когда он, как бы нащупывая почву, попробовал заговорить о том, что намерен сократить свои материальные потребности. Маргарет сказала, что и ей самой До смерти надояли всякие балы и вечера. Это, впрочем, было неудивительно, так как за последние две недели она выезжала по крайней мере раз десять или двенадцать.